Глава четырнадцатая Зайдя в дом, Кайл понес меня наверх в комнату, в ту самую, где я провела утро. Поднимаясь по лестнице, он все так же держал меня на руках, будто я ничего не весила. Под моими руками перекатывались литые мышцы, сокрытые тканью рубашки. Я даже не подозревала, что бывают настолько сильные мужчины. Подавшись секундному соблазну, чуть сжала его плечо, твердое, как камень, и горячее. Для меня это стало маленьким открытием. Оказывается, прикосновение к мужчине может быть приятным. Осторожно убрав ладонь, я скрестила руки за шеей северянина. На пути нам попалась кухарка Роя. Испуганно вжавшись в стену, она проводила нас взглядом. «Принеси моей вортеси попить, и чтобы графин с водой и стакан всегда были у кровати», — бросил Гер женщине. «Слушаюсь». Выдохнула бойкая повариха и понеслась на кухню с несвойственной ей прытью. «Везде бардак», – раздраженно проворчал Кайл. «Этот дом вообще не приспособлен для тебя. Ни подъемной платформы, ни спуска на крыльце. Ты как замок покидала, Мэлла. На руках кто-то носил». «Нет», – облизав нижнюю губу, я отвернулась и натолкнулась на взгляд Алиша. Сейчас он казался совсем мальчишкой, подросток и ничего грубого мужского в его чертах но тут же поймала себя на мысли, что, несмотря на совсем иной облик, я точно знаю, что это именно мой охранник, и это казалось странным. Видеть незнакомое лицо и при этом знать, кто под ним прячется. Тут же вспомнились слова молодого мужчины, что пройдет время, и я научусь выделять его из общей массы безликих. Только вот мне и срока отведенного не потребовалось. Я уже могла с уверенностью сказать, что это именно он и никто другой. Нахмурившись, Ви Алиш поднял мое кресло и двинулся вслед за нами по лестнице вверх. Амела, напомнил о себе Кайл. «Ты не ответила. Тебе кто-то выносил из замка? Кто из слуг при тебе находился?» «Никто. Я покачала головой. Нянечка только. И замка я не покидала. Мне доступен лишь сад и часть леса за ним у озера». «Значит, жила в заперти». «Правильно понял мои слова северянин». «Ну ничего». «Мы тут все исправим и приспособим для тебя». Зайдя в комнату, Кайл усадил меня в удобное кресло и, забрав мое средство передвижения у безликого, закрыл дверь перед его носом. «Тебе здесь нравится?» – поинтересовался он, внимательно наблюдая за моими эмоциями, словно читая их. «Я имею в виду в комнате. Если нет, мы найдем другие апартаменты». «Нет», – встрепенулась я. «Это замечательная комната. Особенно вид из окна». «Мне здесь очень понравилось, я даже не ожидала». Заканчивать свою мысль не стала, чтобы не выглядеть совсем уж жалкой. Потому как не предполагала, столько лет созерцая через мутное стекло забор загона для скота, что когда-нибудь увижу из своей комнаты нечто иное, более любопытное и суетливое. Переведя взгляд на окно, улыбнулась, там снаружи кипела жизнь, Народ бродил вокруг деревянного помоста и созерцал болтающуюся в петле тщедушную тушу, которая еще пару минут назад являлась князем этих земель. Вот так в одночасье мир меняется в мгновение ока. Что же, рад, что угадал. Кал подошел ближе и положил руку на спинку широкого кресла. «Подбирая комнату, я в первую очередь выглядывал в окно». Чтобы там за ним вид поинтереснее был. Пока так. Жаль, апартаментов с балконом не нашлось. Но скоро я увезу тебя на север. Там, в нашем крыле, в замке, есть возможность подышать свежим воздухом. Если хочешь, можем даже сделать зимний сад. Придется, правда, все утеплить. Ну и растения подобрать, чтобы низкие температуры переносили. Но все решаемо. От озвученных планов на будущее я как-то растерялась. «Я наследница этих земель. Книжна. Разве можно меня куда-то увезти?» Пробормотала, пытаясь понять, подшучивает он надо мной или говорит правду. «Да и зачем меня куда-то везти? Я вам и тут мешать не буду». Амела. Кайл присел перед креслом и, поймав мой подбородок большим и указательным пальцем, заставил посмотреть на него. «Я северянин и жить здесь не собираюсь». «Мы подберем наместника, что будет вести дела от нашего имени, и вернемся домой. Ко мне домой, в Шархат. Ты будешь жить в доме, который мы с братьями отстроили собственными руками. Он меньше, чем этот, но куда теплее и уютнее. У тебя будет все, что ты захочешь. Мой брат Сай займется твоим лечением. Он сильный целитель. Он справится, я в него верю. Ты будешь ходить, и все у нас будет замечательно». «Такие красивые слова». Грандиозное обещание. Сказка. Да, слишком красивая сказка, чтобы рассказывать ее женщине, которую знаешь от силы день. Но как же сладко все это звучит. Так хочется поверить. Но нельзя. Потом будет больно разочаровываться. Мужчины способны только предавать. Играть на светлых чувствах женщины. Использовать ее себе в угоду и снова. И снова предавать. Как отец. Как покойный супруг. Им всегда была нужна лишь только власть и ничего более. Искренне любить они могли только себя. Геркайл как бы красив и мягок не был, на первый взгляд такой же, как и остальные. По какой-то причине ему нужно, чтобы я была рядом. Вот и кормит коллегу сладкими речами. «Ты мне не веришь, так ведь?» Видимо, я не смогла справиться с эмоциями, и они не укрылись от северянина. «Нет». Честно ответила я, «мужчины не умеют любить, они могут лишь предавать и использовать». Криво усмехнувшись, Кайл отпустил мой подбородок и, сев на пол, положил голову на мои бедра. «Это ничего», – тихо прошептал он, погладив мою щеколотку, забравшись под подол платья. «Я смогу прокрасться в твое сердечко. Мы совсем справимся». Проходили минуты, а северянин не поднимался. Словно котенок он пригрелся у моих ног и не желал вставать. Рубко опустив руку на его голову, я легонько пригладила густые смоляные локоны. Мягкие. Кайл, ощутив прикосновение, обнял мои ноги сильнее, будто радуясь нечаянной ласке. Это придавало смелости, и я снова зарылась пятерней в его волосы. Такие нежные, гладкие, словно шелк. И зачем мужчине такая красота? За дверями послышался грохот и приглушённая ругань. «Ой, косоруки!» – негромко проворчал мой северянин. В дверь постучали. «Да заходи, тебя уже весь дом услышал!» – рыкнул Кайл. На пороге возник Ви Алиш с увесистым сундуком в руках. «Ваши вещи, Гер! Не дожидаясь повторного приглашения, безлики затащил свою ношу в комнату и заозирался. «А куда ставить? Мне на голову!» Снова заворчал Кайл. Ага. Молодой воин бодро прошагал к шкафу и буквально уронил сундук на пол рядом с ним. Я тут оставлю, а эта старая, почтенная, вредная женщина все потом разложит. Я не сразу поняла, про кого он говорит, пока соображала, иной вышел, прикрыв за собой дверь. Твоя няня, похоже, уже всему моему войску поперек горла встала. Что за женщина, а? Она даже меня строить пытается. «Вия-Лунсия?» – уточнила я растерянно. «Она милая, воспитанная женщина». «Ага, Вия-Лунсия – пробубнил Кайл. «Мне еще никогда так мило и воспитанно не указывали, что я неотесанная деревенщина». «Неправда, она никогда бы так не сделала», – усомнилась я в его словах. Кайл поднял голову и жалостливо заглянул мне в глаза. Она прогнала меня с утра из кухни и заявила, что князья не хватает куски с раздаточного стола. «Ты только представь, Амела, это злая корга мне кусок вареного мяса зажала, мне, безжалостному завоевателю!» Хлопнув ресницами, я бестолково засмеялась и погладила его по голове, как маленького мальчика. «Она права», – наставительно произнесла я. «Князья не едят на кухне и обходятся без перекусов». «Но я же не князь, я Гер, и я желаю есть тогда, когда хочу, а не когда положено. Поговори с ней и скажи, что оставлять голодным мужчину бессовестно и небезопасно». «Порой мне кажется, что ты думаешь только о еде». Попыталась я подеть его, но как-то неудачно. Не было у меня опыта в словесных поединках. «Прости, я не хотела обидеть, просто...» «Все нормально, Омела, что ты стушевалась». Кайл уперся подбородком в мои колени. «Ты верно заметила. Еда для меня очень много значит». Он умолк, словно призадумался. «Представь, самый отвратительный вкус, от которого желудок сводит и появляется рвотный позыв». «Представила». Я неуверенно кивнула. «Так я ощущаю чужую ложь, даже самую незначительную. В нашем доме при мне во время трапезы предпочитают вообще не разговаривать». Или я ем отдельно на кухне. Для меня это огромная проблема. Порой даже в молчании я ощущаю отголоски эмоций. Злость, ненависть, боль, смятение. Все это не способствует аппетиту. «Прости, я не знала, что все так сложно. Я поговорю с няней». Потянувшись, убрала длинную прятку волос, падающую ему на глаза. «Не нужно. Сам поставлю всех на место. Но привыкая к тому, что дома, мы часто будем трапезничать только вдвоем». «Совместные семейные ужины, да еще и с гостями, это не для меня». «Ты в них не принимаешь участия?» Во мне просыпалось женское любопытство. Было интересно знать, чем живет этот мужчина. «Ну как тебе сказать, моя княжна?» Кал жестко усмехнулся. Его лицо мгновенно стало злым. «Порой такие ужины заканчиваются чьей-то смертью. Внезапной». Жестко рассмеявшись, Он снова положил голову мне на бедра и крепко обнял за талию. «Не понимаю тебя», – тихо прошептала я. «Ты ведешь себя то как тиран-самодур, то как избалованный мальчишка». Потеревший щекой ободол моего платья, он также тихо ответил. «Я менталист, эмпат. На меня сильно влияет окружение. Очень сложно находиться рядом в одной комнате с теми, кто врет, завидует, злится». Порой это превыше меня, Амела. Все эти чувства отравляют мне воздух, и хочется просто свернуть пару шей, чтобы появилась возможность сделать глубокий вдох. Они не дают мне дышать, удушая своей гнилью. А с тобой так легко, словно островок спокойствия. Легко дышать. Нет мерзкого привкуса лжи на языке. Ты – мое счастье. Я печально улыбнулась, Что бы ни было дальше с нами, сейчас я ощущала мгновение счастья, чистого и светлого. Хочешь, прокатимся вокруг замка. Я хочу посмотреть на поля, да и на примыкающие к замку деревни. Хотя и так понятно, что там все плохо. Еще на скотный двор заглянуть можно. Сюда везут свиней и коз, птицу кое-какую, провизию. Нужно проконтролировать, чтобы все это было где хранить. Свиней и коз, я улыбнулась. При моем деде тут были богатые фермы. Нам не хватало людей за всем этим мычавшим и, и хрюкающим добром приглядывать. Мы с Крис часто сбегали из замка и бежали через южные врата на скотный двор. Там были такие милые поросятки. Мы тискали их без устали, пока однажды один поросенок не спачкал мое платье. Как нянюшка ругалась. Меня тогда даже мама называла свинопаской. Хорошо тогда было. Кайл, тихо хохотнув, поднял голову. «А у нас не было хозяйства». Потеревшись носом о мои колени, он проказливо погладил щеколотку и скользнул выше, обжигая кожу прикосновениями. «Мы вообще бедно жили. Мама-то нас еле тащила. А когда узнала, что в соседнем Харае осиротели сводные братья, забрала и их. Пожалела мальчишек. Мой отец славился своей похотливостью, так и не встретив свою избранную, принялся тащить в постель все, что не приколочено». В каждом харае за собой выводок оставлял. Вот и мама знала про очередную насильно слюбленную. А когда Таня смогла разродиться и померла, решила, что не дело родную кровь оставлять. Вообще, она тогда пошла за Вульфриком, ну и Бертона прихватила. Не бросать же малыша. Я помню, как Сай тащил меня на себе до их дома. Я ведь пожиратель, болел постоянно. Многие так и умирают, тьма выедает изнутри. А у мамы и я такой, и Итан. А тут еще двое мальчишек. Тяжело было. Ульфрик самый старший из водных братьев. В лес ходил, на кабанчиков охотился. Он из кожи вон лез, чтобы не быть обузой мачехи. А я из хора и нос не выказывал. Но однажды мальчишки соседнего дома обозвали меня слабаком. Это так задело, что я решил сам добыть животное в лесу. Кайл замолчал и выжидательно на меня уставился. «И? Добыл?» Не удержавшись, все спросила я. «Нет, но научился быстро бегать», рассмеялся он. А еще тьма вырвалась наконец наружу. «Тебе повезло. На наших землях таким детям вырасти не дают. Ну или кто из князей забирает из семей, но судьба у них все равно незавидная». Задумчиво пролепетала я. «Идеальный убийцы. улыбнулся он. «Да, каратели часто используют как палачей». Подтвердила я его слова, вспоминая, как легко он нажал на рычаг и лишил человека жизни. «Это вполне логично». Кайл пожал плечами. «Чужая смерть не трогает нас. Важны лишь те, кого любишь. Для меня это мать, братья, их жены и дети. Но главное мое сокровище – ты». Северянин, не сводя с меня взгляда, осторожно задрал подол моего платья и поцеловал колени. «Все остальные для меня, что мухи», — продолжил он свою мысль. Мне «Ничего не стоит их отпустить или же раздавить полотенцем. Все зависит от того, раздражают они меня или нет». Потянувшись рукой, я робко обвела пальцем контур его подбородка, ощутила, как улица жесткая щетина. Этот кусочек из его детства, рассказанный мне, Сделал его чуточку понятнее. Мальчик, который пытался доказать старшим братьям, что он не хуже и не слабее. «Поехали, прокатимся». Расплывшись в проказливой улыбочке, предложил он. «Боюсь, моя коляска не настолько быстра, чтобы поспевать за тобой». Осадила я его пыл. «Какое кресло, моя Вартеса!» Дело нахмурился Гер. «Лучший скакун на Бессон к вашим услугам». Страшно представить, кого ты имеешь в виду. По делу я его. Естественно, пока что только своего верного коня. Пафосно заявил он. И как ты себе это представляешь? Я не способна удержаться в седле. Нотки сожаления в своем голосе даже скрыть не пыталась. Я любила животных, особенно лошадей, но, увы, наездником мне никогда не быть. Амела, а я тебе на что? Я буду держать тебя в своих объятиях. Мы поскачем очень медленно, чтобы ты привыкла, а уж потом я прокачу тебя с ветерком». В моей душе разгорелась нешуточная жажда приключений, а предложение Кайла просто не могло не восхитить. Прокатиться верхом на огромном жеребце – это же так здорово. Когда-то мы с Крис учились в верховой езде на тихих низких лошадках, мечтали, что когда-нибудь с легкостью будем брать любые барьеры и ограды и умчимся далеко-далеко. К самому океану. Ты так улыбаешься, словно вспомнила что-то очень теплое и радостное. Кайл внимательно следил за мной, улавливая эмоции. Вспомнила. Подтвердила я его догадку. Сестру. Она мечтала доехать до океана. На моих глазах проступили непрошенные слезы. «Если я спрошу, что случилось с тобой и с твоей сестрой, ты расскажешь мне?» «Нет», — я покачала головой. Не хочу портить этот день. Так плохо все. Мужчина умеет лишь предавать, выдохнула я. Нет, родная, просто любить очень сложно, и не у каждого хватает на это смелости и силы духа. Пойдем, девочка моя, я прокачу тебя. А если ты подаришь мне поцелуй, дам подержать поводья. Потянувшись к нему, я легонько коснулась его губ.